облаков в штанах. вашу мысль мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке, будут дразнить об обокровавленные сердце лоскут. досата изъездзеваюсь, нахальный и едкий У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней, мира громи в мощь голоса иду. Красивый двадцати двухлетний, нежный, вы любовь на скрипке ложите, любовь на налетавры ложат грубый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 Вот и вечер в ночную жуть, ушёл атакон хмуры декабры, в дряхлую спину хохочет и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться это от глыбе? О глыбим многое хочется. Ведь для себя неважно,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 Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты резкая, как Н -н на те, муча перчатки замж, сказала: "Знаете, я выхожу замуж". Что ж, Выходите. Ничего. Покреплюсь. Видите, спокоен как как пульс спокойника. Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел вы джаконду, которую надо украсть. И украли.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 Скажите пожарным, на сердце горящие лезут в ласках. Я сам глаза на бочками выкачу. Дайте рёбра опереться. выскочу, выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули не выскочишь из сердца. на лице обгорающим. Из трещины губ обугленный поцелуйшка бросится в выраз. Мама. петь не могу. У церковки сердца занимается клирос!» обгорелой фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания. Так страх, схватиться за небо, Высел горящие руки лузитании трясущимся людям в квартирное тихо, стоглазая зарево рвется с пристани. Крик последний. ты хоть о том, что горю. В столетия выстани! Славьте меня. Я великим не чита. Я над всем, что сделано, ставлю нихил. Никогда ничего не хочу читать. Книги, что книги. Я раньше думал, книги делаются так: пришёл поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак: "Пожалуйста!" А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит размозолев отображение и тихо барахтается в тени сердца глупое вобла воображения.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 Улица муку молча пёрла, крик торчком стоял из глотки, топорщились застрявшие поперёк горла пухлые такси, костлявые пролётки. Грудь из спеши ходили чехотки площади. Город дорогу мраком запер. И когда Де откаи выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось в хорах Архангелова хорала: "Бог ограбленный идет карать". А улица присела и заорала: «Идемте жрать". Гримирует городу крупы и крупики.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 здоровенным с шагом с сажением надо не слушать рвать их их присосавшихся бесплатным приложением каждой двуспальной кровати их ли смиренно просить помоги мне молить о гимне об оратории мы сами творцы в горящем гимне Шум фабрики и лаборатории. Что мне до Фауста, фиеры ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте. Я Златоустиший, чьё каждое слово душу новородит, имени нет тела, говорю вам мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал. Слушайте! Проповедуют мячась из тени С сегодняшнего дня крика Заратустра, мы с лицом, как заспанная простыня, с губами обвисшими, как люстра, мы, каторжане города Лепразория, где золотой грязь изъязвили проказу, мы чище венецианского лазория, морями и солнцами омытого сразу поливать, что нет у гомеров я видев людей, как мы от копоти в оспе. Я знаю, солнце померкло б увидев наших душ золотые россыпи. Живые мускулы молитв верней нам ли вымаливать милости и времени? Мы каждый держим в своей пятерне миров приводные ремни это взвело на голгов аудиторией Петрограда Москвы Одессы Киева и не было ни одного который не кричал бы распни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 обсмеянный у сегодняшнего племени как длинный скобрёзный анекдот вижу идущего через горы времени, которого не видит никто где глаз людей обрывается куцей, головой голодный хорд в терновом венце революций шестнадцатый год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 Откуда это в светлое весело грязных кулачищ замах пришла и голову отчаянием занавесила мысль о сумасшедших домах И как в гибель Дредноута от отдушающих спазм бросается в разогнутый люк сквозь свой до крика разодранный глаз лез обезумев бурлюк почти окровавив и слезенные веки вылез встал пошел и с нежностью неожиданной в жирном человеке взял и сказал хорошо хорошо когда в жёлтую кофту Душа от осмотров укутана. Хорошо, когда брошенный в зубы шафот крикнуть «Пейте какао ванна гутана. И эту секунду бенгальскую громкую я ни на что б не выменял. Я ни на А из сигарного дыма, ликерную рюмкой вытягивалось пропитое лицо северянина. Как вы смеете называться поэтом и серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо к там кроится миру в черепе вы обеспокоенные мыслью одной изящно плешоли смотрите как развлекаюсь я полощедной сотеньор карточный шулер от вас которые влюбленностью мокли от которых в столетия слезали ла уйду я Солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз. Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и ежокся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заёрзает мясами, хотя отдаться вещи живут. Губы вещины засюсюкают: цац-цац-цац-цац-цаца. -ца -ца -ца -ца -ца. Вдруг и тучи, и облачное прочее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 Грядет генерал Галифе, винте гуляющие руки из брюк. Берите камень, нож или бомбу. А если у которого нету рук, Пришел, чтоб ебился у бомбы. Идите, голодненькие, потненькие.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 На небе красный, как марселязов, вздрагивал околевая закат. Уже сумасшествие. Ничего не будет. Ночь придет, перекусит и съест. Видите, небо опять иудит. При горшню обрызганных предательством звезд. пришла перует мамаем задом на город насев эту ночь глазами не проломаем черную, как одев ёжусь зашвырнувшись в трактирные углы вином обливаю душу и скатерти вижу в углу глаза круглы глазами в сердце въелась богоматерь чего одаривать по шаблону намалёванному сиянием трактирную ораву видишь опять голгофнику оплеванному предпочитают ворову может быть нарочно я в человечьем месиве лицом никого не новей? я может быть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 Ласки перехихики в отца, что у меня в зубах опять чёрствая булка вчерашней ласки. Дощ обрыдал тротуары, лужами сжатый жулик, мокрый лижет улиц забитый булыжником труп. А на седых ресницах, да, на ресницах морозных сосулек Слёзы из глаз, да из опущенных глаз водосточных труб. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах клощился за жирным атлетом атлет. лопались люди, проевшись насквозь. И сочилась сквозь трещины сала, мутной рекой с экипажей стекало вместе с иссосанной булкой Животина старых котлет. Мария, как в зажеревшее ухо втиснуть им тихое слово? Птица побирается песней, поёт голодна из звонка. А я человек, Мария, простой, выхарканный чехоточной ночью в грязную руку пресни. Мария, хочешь такого? Пусти, тень Мария. Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка.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 Детка, не бойся, что у меня на шее и в волови животные женщины мокрый горою сидят. Это сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых любви и миллион миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова в измены не Насти прильну, я к тысячам хорошеньких лиц, любящий мой Да ведь это жди насти на сердце сумасшедшего вотшедших цариц. Мария, ближе. В раздетом бесстыдстве Боящийся дрожили, но дай твоих губ нисцветшую прелесть. Я с сердцем ни разу до маи не дожили, а в прожитой жизни лишь сотый апрель есть. Мария поэт сонет и поет тиане а я весь из мяса человек весь тело твоё просто прошу как просят христиане хлеб наш насущный дашь нам днесь Мария дай Мария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 Устроим тебе карусель на дереве изучения добра и зла. Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтоб захотелось пройтись в кик -кап.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 Видишь, я нагибаюсь из-за галенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты, жмитесь в рою. Ерошьте перышки в испуганной тряске. Я тебя пропахшего ладуном рас отсюда до ляски пустите меня не остановите вруя вправили но я не могу быть спокойней смотрите звёзды опять обезглавили и небо кровавили бойней эй вы небо снимите шляпу я иду глухо вселенная спит положив на лапу с клещами звезд огромное ухо